Глава 67. Мечты обязательно сбудутся. Я следил за своим уровнем с тех пор, как узнал о штрафе Владыки Демонов. Я был уверен, что если по нему уровень хотя бы до 500 то буду непобедим на здешних континентах. Но я просчитался. Я наткнулся на скрытого монстр-босса, который был сильным, словно пять бедствий. Поскольку у него в статусе было увядание, как у верховного дракона забвения Ноэбиуса, он умрет, если не будет найден достаточно быстро. Именно поэтому я не смог встретить кошачьего гиганта в первом прохождении. «Проклятие, наложенное на меня, было ужасным». Взгляд украдкой. «Вы хорошо спали. Вы должны были разбудить меня, мисс Стажёр. Вы были бы удивлены, если бы знали, сколько раз я пыталась. Я думала, вы уже никогда не проснётесь». Видя, как моя беззаботность привела к такому результату, ничего не мог ответить. Даже я не мог предсказать будущее до такой степени. Было ли возможно представить нечто подобное? Сначала тираническое божество закинуло меня назад в прошлое, а теперь время отмотали вперёд. И это был не один или два дня, а целых шесть лет. С точки зрения земного времени почти семь месяцев пролетели. Я потерял столько времени вместо того, чтобы быть культурным гражданином и хорошим сыном для моих родителей. Какая это была трагедия. Судя по тому, что я слышал во время фестиваля героев, казалось, что другие ученики победили владыку демонов в среднем за четыре года. Но я... 17 лет... «Это будет мой восемнадцатый год, если я продолжу в том же духе. В итоге окажется, что в этом фэнтезийном мире я проведу больше времени, чем на Земле с момента своего рождения». Сама эта мысль ужасала. «Принц! Просто зови меня героем!» «Что вдруг за бред? Про принца!» Ледяная принцесса спокойно ответила на мой упрек. «Ну, не удивляйтесь, когда услышите это!» «Ладно, удиви меня!» Казалось, будто я просто на мгновение закрыл глаза прежде, чем открыть их снова. Но мне сказали, что прошло 6 лет. Я не думал, что может быть что-то более удивительное, чем это. Из-за королевств, которые пустили бой могущественных големов, начав множество войн, все континенты фантазии находятся в полном хаосе. Все? Да, все они находятся в разгаре войны, за исключением южного континента, который находится дальше всех от северного, ставший отправной точкой. А, но у Северного континента дела идут лучше. Видите ли, соседние страны не проявляют особой активности, потому что лорд-мудрец и леди-богиня одерживают победу за победой. Это сильно отклонилось от истории, которую я знал. А кто эта богиня? Уникальный голем лорда-мудреца, она размером человека, в отличие от других големов, но ее боевые способности выходят за рамки воображения. Из того, что я слышала, по всей видимости, это голем с душой древнего героя. Это был сценарий, который можно было представить исходя из моего опыта первого прохождения, поэтому я не был удивлен, но все же голова шла кругом. Я решил посмотреть на статус ледяной принцессы. Ее навыки были впечатляющими. Нельзя было сказать, что она валяла дурака все это время. Не являлся ли темп ее роста слишком быстрым, если учесть, что она даже не была героем? Заметьте мой взгляд, ледяная принцесса застенчиво сказала «Мне передалась часть силы этого белого кота». Стало трудно называть ее ледяной принцессой. Ее раса изменилась как и специализация, из которой она теперь была снежной королевой. Ее уровень был нелепо высоким для человеческих стандартов, однако не слишком большим в сравнении с рангами ее навыков, так что она легко сможет достичь 999 уровня, если приложить немного усилий и отправиться на охоту вокруг снежной горы М. И моя ситуация также не сильно отличалась от нее. Хотя в моей расе специализации не произошло никаких изменений, охлаждение СС было добавлено в мои навыки. Помимо этого, появились и другие различные навыки, но я ничуть не обрадовался, так как в целом прошло 6 лет. Мой статус стал бы еще более великолепным, если бы я провел все это время с пользой. Потеря, которую я пережил, оказалась далеко не маленькой. В любом случае, сначала спустимся с горы, следуй за мной. Если я почувствую, что результаты аттестации будут выглядеть ужасно, то сразу отправлюсь убивать владыку демонов Педонара. Путь к Среднему Континенту был бы сам по себе нелегким, но лучше так, чем продолжать заваленный экзамен. И когда я думал о ситуации таким образом, моему сердцу становилось легче, спокойно. Тогда давайте поедем на этом, принц. Тебе снова взбучку устроить? На этом? О чем ты говоришь? Прошу прощения. <смех> Тогда я представляю это мой эксклюзивный Голем Гласиора. Мастер Льда приказывает тебе пробудись, Гласиора. Гигант, закопанный в снегу, поднялся и не смог выразить восхищение этим эффектным представлением. О, но чем больше ожиданий, тем больше разочарования. Я почувствовал себя идиотом, завысив ожидания из-за его огромных размеров. Не так трудно было догадаться, кто подарил этого голема ледяной принцессе, которая посвятила себя горе, пока не стала тетушкой. Мудрец и болванчик. Это могли быть только эти двое. Разве не прекрасно? Как выражение благодарности за то, что вы излечили его от смертельной болезни, о которой никто не знал, лорд-мудрец специально сделал это для меня. А за что тебя благодарить, принцесса? Кто знает, хо-хо, как ни погляди, это странно, но в любом случае, эксклюзивный голем ледяной принцессы, голем Г, сильно отличался от образа суперробота, о котором я мечтал. С точки зрения землян, это напоминало слегка пухлую Венеру «Милоскую». Сложновато было видеть подобное творение мощи и устрашения. Кроме того, тело было голым, совсем без брони. В то время, как это могло быть ненужным, поскольку кожа голема была сделана из самого крепкого металла. Внешний вид был важен. Если бы не копье в правой руке голема Г, я ни за что бы не подумал, что такое можно использовать в битве. Быстрее, забирайтесь, принц «Ага!» Я последовал за ледяной принцессой и поднялся на левую ладонь голема. «Вперед, Гласиора!» Голем Г перешагнул огромную кучу снега и побежал вниз по снежной горе М. Голем топтал монстров, которых мы встречали на пути, словно их там и не было. Монстры, населявшие снежную гору М, были печально известны своей агрессивностью и высокими уровнями, но для голема они ничем не отличались от диких кроликов. Это был голем нового поколения. Его боевые способности уже намного превзошли существующие стандарты этого мира. Все ниже двухсотого уровня теперь было ничем. Должно быть, именно поэтому концепция войны изменилась. Мы были примерно на полпути вниз по горе, когда ледяная принцесса, незаметно обнявшая меня за руку, прошептала предупреждение. Отсюда мы должны быть осторожны. Мы голем предназначен для горных районов. Поэтому он смог подняться на вершину этой горы. Но обычным големам сложно проделать то же самое. Вот почему мои враги прячутся у подножия горы в ожидании. Пока и нулевое обнаружение магии. «Эй, принц, вы слушаете?» «Ага, да». Я чувствовал, будто ничего не имело значения, меня не интересовало фэнтези без суперроботов, но вдруг гора снега рухнула и из-под нее выползли три голема. Алые големы! По одному только взгляду на их цвет можно было сказать, что они были популярными големами, продаваемых темной коммерцией. Однако они выглядели совсем не так, как я их запомнил. Куда делась мышечная структура? И я не видел бур, один лишь звук, которого заставлял мое сердце биться чаще. Хотя они не были так плохи, как голем Г, внешность этих големов все же была неудовлетворительной. Это големы враждебной нации. Ледяная принцесса начала быстро говорить об их способностях, именах и слабостях, но я пропускал это мимо ушей. Я не мог видеть ничего, кроме немощных тел алых големов. Темная коммерция, даже вы... Что привело к этой пародии на будущее, тщательно обдумав это, я вскоре пришел к пониманию. Это был я. Именно я оказался виноват. Я показал первую страницу чертежа голема Д этому главному инженеру, должно быть, оказав на Дворфа ненужное влияние. Хотя эти алые гольмы по способностям немного превосходили тех, что я знал в своем первом прохождении. У нас все же было преимущество подавляющей силе. Три алых гольма были беспомощно уничтожены быстрым ударом копья белого голема ледяной принцессы. Спаси... Ха, требуется подкрепи. С тремя магами, которые прятались поблизости и управляли големами, мы тоже разобрались. Ледяная принцесса спокойно продолжила разговор. «Итак, принц, скоро врагов здесь соберется даже еще больше. Должно быть они узнали о вашем пробуждении. Они попытаются уничтожить нас, чтобы помешать вам добраться до башни мудреца. Хотя, если бы вы не давили на меня, принц, я бы попросила подкрепление у башни мудреца. Почему ты продолжаешь звать меня принцем? В чем дело?» Я уже принял решение. Шестое прохождение полностью провалилось, так как я впал в спячку. Для моего психического здоровья было бы разумнее перейти к седьмому прохождению. Ледяная принцесса начала свой рассказ. В настоящее время с помощью алых в темная коммерция континенты фантазии, так как они давным-давно монополизировали основные материалы для големов, не было никакого способа противостоять им, так как они изменили баланс сил в свою пользу. Очевидно, темная коммерция сначала продавала свои големы по доступной цене, однако вскоре это изменилось после того, как все небольшие компании по производству големов и фабрики закрылись, а истинная ценность голема была доказана на полях сражения. Темная коммерция подняла цены и полностью прекратила поставки големов в страны, противостоящие им. Когда это произошло, страны, лишенные големов, были с треском растоптаны големами какой-то другой страны оказались в руинах. Это был порочный круг. Страны, борющиеся с долгами одна за другой, начали уступать темной коммерции. Шахты, земли, власть, порты, маршруты путешествий, коммерческие права. Они начали продавать своих граждан как рабов, в то время как король одной из стран фактически отправил свою прекрасную дочь выйти замуж за офицера темной коммерции. Но эти страны не могли помешать процессу, потому что они оказались бы стерты с лица земли, если бы попытались. Бывшая ведущая держава Северного континента, Магическое Королевство уже разрушено. В конце концов, они продали свою прекрасную принцессу темной коммерции. Это был день, когда Башня Мудреца провозгласила независимость и начала наносить ответ на удар. Синие големы, произведенные в Башне Мудреца, были сильны. Однако одной силы было недостаточно. Необходима была ключевая фигура. Но почему принц? Это единственный способ выглядеть впечатляюще, разве нет? Сын некой благородной семьи, а также избранный герой. История гласит, что король пропал, так что вы по сути и есть король. Принц, к вашему прибытию в башню мудреца специально для вас был подготовлен голем. По словам лорда мудреца, он способен даже уничтожить мир. О, не сомневаюсь. С моих уст сорвался смех. Меня использовали для политических целей в течение шести лет, пока я спал в то время, как мой отец, который неплохо себе жил на земле, считался пропавшим без вести. Это было настолько возмутительно, что я не был даже способен на раздражение. Мир, безусловно, стал одним большим беспорядком. Топография земли сильно изменилась по сравнению с тем, что я помнил, в то время как территория, ранее занимаемая деревней Кей, превратилась в руины. Так выглядела война големов. Все ближайшие земли были опустошены. Говорят, когда сражаются слоны, страдает трава. Вы правы, мистажер, хотя проблема в том, что травой в данном случае являются все населенные пункты континентов. Мы двигали в сторону башни Мудреца, в то время как нам постоянно мешали алые големы темной коммерции. Все вокруг выглядело жалко, куда бы я ни посмотрел, и все же северный континент считался самым мирным регионом. В этом прохождении все пошло не так. По правде говоря, это не было моей виной. Это злой кот, сожравший моего питомца, заставил меня проспать целых шесть лет. Несмотря на это, я намеревался быстро перейти к седьмому прохождению. Я смотрю, вы не отправили сразу за владыка демонов? Не поймите неправильно, мистер Ажор, Я лишь хочу взглянуть на этого эксклюзивного голема, которого они, очевидно, приготовили для меня, прежде чем отправиться в путь. Вдалеке я увидел мудреца и болванчика, одеты в красивую одежду. Рядом с ними стояли моя потрепанная сестра, которая совсем не постарела, несмотря на то, что прошло шесть лет, жена П.Г. и голем Дэ. Мудрец представлял группу, радостно приветствуя меня. Ха-ха, сэр Герой, это облегчение, что ты безопасна. Я тоже поприветствовал мудреца, схватив его за горло. Ты, придурок, я просил тебя остановить темную коммерцию, но что ты делал все это время? И я припозднился работой над големом, которого вы заказали, сэр Герой. Было так много вещей, о которых вы попросили, и это было нелегким делом. От закупки материала вплоть до произведенного процесса. Но я наконец-то закончил с этим. Сейчас. Посмотрите. Пять големов выбрались из башни мудреца, в соответствии с дизайном, который я заказал. Их руки были оснащены буром и пушкой, а их ноги колесиками, похожими на роликовые коньки. Но на этом все. Мудрец, ты пренебрег континентом настолько, что он превратился в пустошь. Только ради того, чтобы сделать это? Хочешь умереть? Сэр, герой, это не все. Посмотрите еще раз. Пять големов взлетели в небо, подгоняемые ускорителями на спинах, извергающими пламя. А затем начали трансформацию и объединение. Туловище, левая рука, правая рука, левая нога, правая нога. Они трансформировались в пять разных частей и объединились. Пять големов как один. Один только в увес был в пять раз больше, чем у обычного голема. И внушительная фигура заставила меня прийти в восторг. Суперробот! Это был мой эксклюзивный голем. Вам нравится, сэр-герой? Мой умный друг. Остальное предоставь герою. Я защищу мир шестого прохождения. Ученик Конхансу, а как на седьмого прохождения, оно подождет.